Кто из представших, как мыслишь, отважнейший? Многие жаждут, но из почтения тайного Лучше к делу не брось ты И не выбери худшего, страху души уступая. Нет, народ, не взирай ты, Хотя б и державнейший был он. Так Агамемнон вещал за царя Менелая, страшася. К ним же вновь говорил Диомет, воеватель бесстрашный,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 Шлем сей древле из стен Элеона похитил Автолик, там Гарменида Аминтера, дом крепкозданный разрушив. В Скандииш отдал его кефирийскому Афидамасу. Афидамас подарил, как гостиниц приязненный, Молу. Мол, наконец, мириону вручил его, храброму сыну. Ныне сей шлем знаменитый главу осенил Одиссея. Так Одисей с диомедом,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 Ты, о богиня, мне соприсуща во всяком труде, От тебя не скрываю думья моих, Но теперь благосклонною будь мне, Афина, Дай нам к судам Возвратиться покрытыми славой, Сделав великое дело на долгое горе троянам. И взмолился второй, Диамет, воеватель могучий, «Ныне услыши меня, необорная черегеоха!» Спутницей будь мне, какую была ты герою Тидею к Фиевам, Куда он с посольством ходил от народов аргивских. Возле Осоповых вод аргивян меднолатных оставив, Мирные вести отец мой к Адмеинам браноносным в град. Но из града идущей Деяния страшные слуху сделал с тобой. Благосклонная ты предстояла Тидею. Так ты по мне побарай!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 Так ли ахеян суда, как и прежде, опасно стригомы? Или уже укращенные силою нашей ахейцы между собой совещают о бегстве и нынешней ночью стражи держать не желают, трудом изнуренные тяжким? Так говорил.